А куда он денется, если завтра же мы сожжем город? усмехнулся Олег. Бежать ему некуда. В огне даже он, я так думаю, и долго не выживет. Сдастся, как миленький. Против нас двоих ему не выстоять. Да и горожане это не смолевники тренированные, так, ополченцы, управимся. Ну то почему? Куда люди зимой в мороз тряскучий денутся? А ты голову на колу видел, мудрярка и? Мальчишке этому куда теперь идти? Но они ведь не просто убили, они этим еще и гордятся, коли на показ выставили. Так ведь обычай такой, историй заведен, коли с предложением вражеским не согласен. Ты посланника чужого казнишь, дабы ясно все было. А в золотой Орде обычай заведен. Города, где послов убивают, сжигать дочисто. Сжигать, чего бы эта ради не стоило. Так я больше к этому варианту склоняюсь. Три-четыре города с землей сравняю, глядишь, и о дипломатической неприкосновенности люди вспомнят. Тебе нужно отдохнуть, чужеземец. Дорога была трудной. Ты приляг пока. Утро-вечеру мудренее. Олег послушался, прилег на навчину, глядя на пляшущие языки пламени. Урсула плотно набила снегом медный котел, повесила его над огнем. Ну, хоть сегодня горяченьким подкрепимся бросил рядом охапку дров любовод Это было последнее, что запомнил в этот день веду. — Чужеземец, чужеземец, вставай, посмотри. Олег открыл глаза, приподнял голову. Костер уже изрядно прогорел, превратившись в кучку красных углей, поверх которой лежали еще не полыхнув три березовых поленешка. Положив голову ему на грудь и накрывшись краем овчины, рядом посапывала невольница, чуть дальше, привалившись спиной к осине, спала любовод, накрытый толстым конским потником. Тоже, похоже, неожиданно свалился и был укрыт от холода уже позднее. В общем, со стороны лагерь выглядел как туристская стоянка после изрядной попойки. Стоили лишь разницей что никто еще не выпил ни кружки даже обычного хмельного меда. Впрочем, самое интересное происходило не в лагере, а у города. Там, скатывая со склона, выстраивались в снегу на коленях горожане. Женщины, дети, мужчины, Причем, несмотря на мороз, все они были боссы, простоволосы в одних полотняных рубахах. Нечто подобное Олег уже наблюдал в Киеве, Ламе, в Птуке. Везде, где во время его первого похода на Каим, города сдавались на милость победителя и приносили клятву верности законному наследнику мудрому Аркаиму. Но там это происходило хотя бы летом. Что скажешь, ты, Скажу, что весь город сегодня подхватит орзе воспаление легких, менингит, радикулит и воспаление коленных чашечек. Кто виноватым, разумеется, признают меня. А разве не ты приказал им покинуть свои дома, чтобы ты мог спокойно их сжечь? Вот оно и начинается, мудрый Аркаим, — кивнул Селедин. Виноват, конечно, я. Но все остальные тут ни при чем особенно некоторые правители, что устраивают погоню за братом. «Я назначил тебя воеводы, чужеземец. Не клялся не вмешиваться в твои приказы и решения? Вот цели электрическая сила? Недон выбрался из-под теплой овчины, поправил саблю, скинул рыбыня на ноги теплый бобровый налатники и направился к горожанам. На его приближение никто не отреагировал. Люди продолжали выстраиваться на коленях, глядя или мимо него, перед собой или на землю. Создавалось впечатление, что все они уже осознали себя мертвыми и теперь лишь ожидали часа перехода в иной мир. Происходящее вокруг для них никакого значения уже не имело проклятие. Олег остановился перед каким-то бледнокожим мужиком безбородым, но с большими усами. Где Раджав смертный? Куда видели брата нашего правителя? Он ускакал!» — с потусторонней непевностью ответил мужик. Они чего, обкурились все, что ли? Выпрямился середин мудрый аркаим. Я ваших обычаев особо не знаю, Чего ты с ними. Молились за грехи, пели, танцевали прощальный танец, готовились к уходу в мир и чахра. Боганично перечислил правитель. Теперь они готовы принять твою волю. Твою волю, мудрый аркаим покачал пальцем ведун. Раз они больше не воюют? Значит, Это уже твоя забота, правильно? Может быть. Вот только Олег прошел перед первым рядом горожан, присел перед какой-то лохматой седовласой теткой. где Раджав, что звался великим. Он ускакал. "Слушай, правитель", повернулся Олег к Аракаиму. Ты можешь им объяснить, что апокалипсис на сегодня отменяется. Я верю, что они осознали свои ошибки и больше так не будут. Сейчас попробую. Ты отойди, так, мы в сторону, как бы не зацепить. Ведун поднялся, отошел ближе к реке, повернулся и увидел, как перед горожанами полыхнула огненная стена. Пламя скользнуло им под ноги, лизнуло небо над головами. Среди этого адского кошмара вырос зеленый каменный монстр с разноцветными глазами, вытянул вперед когтистые тислые лапы. Не достойный чары, прогналилой тина болотная. Но как смеете вы Искать смерти, не приняв воли великого правителя Каима. Кровь богов ваших, носителя вечности, владельцев слов божьих, мудровар Каима. Не будет вам ни смерти, ни жизни, пока не заслужите его милости, пока не вымолите его прощанья. Назад, смертные! Повеливая вам служить и трудиться во имя мудрого Аркаима. Владиться во имя мудрого Аркаима. И умирать лишь по указу мудрого Аркаима. Зрелище явно встряхнуло горожан, выведя их из предсмертного ступора. Многие чесанули в город сразу, соскальзывая со бледянелой стены. Некоторые начали молиться воздевая к огромному огненно-зелёному чахру руки, что-то у него прося и что-то обещая. Издалека, в возникшем гуле, было не разобрать ни слова. Однако бог простёр лапу в сторону. Там возникла уходящая под землю огненная лестница, по которой удалился от горожан зеленый бог мертвых. А когда закрылся тоннель при исподниию Погасли огненные огни. Ну как? послышался над самым ухом вкрадчивый голос. От неожиданности Олег чуть не подпрыгнул, развернулся и облегченно перевел дух, увидев перед собой всего лишь бессмертного чародея. Да, это было внушительно. кивнул Ведун. Неужели просто морок? Они ведь не умеют издавать звуки. Но ведь я могу, улыбнулся мудрый Аркаим. Боюсь только ближайшие час-два от горожан толку будет мало. Они пережили смерть, свидание с Богом, новое возрождение, слишком много, чтобы вести после этого обычные разговоры. это было впечатляюще. — повторился Олег, — даже непонятно, ради чего нужно было вести войны, оживлять мертвецов, если можно просто показать такую восхитительную картинку. Морок умеем ставить мы оба, чужеземец. Я покажу один, брат другой, потом опять я, третий. Покажи смертному морок, раз, пять и он перестанет опасаться этих безобидных изображений, не будет обращать на них внимания. Мы с Раджафом давно поняли, что морок нужно приберегать только на крайний случай, использовать как можно реже. Только мы тогда от них пользу и случается. То ли дело ребенок мертвый, что домой вернулся? Этого не забудешь. От такого не отмахнешься. Но однаже здесь не кладбище пусто, равно как и в других городах. После первого твоего набега Раджав полностью вычистил все погосты от мертвецов. Куммай вдруг вспомнил Олег, если Раджав ускакал, горел должен его увидеть. Но не так уж и много тут путников по зимним дорогам скачет. Он один. У него, наверняка, заводные лошади. Я посмотрю, кивнул мудрый Аркаим. — Но извини, чужеземец, это получится только после рассвета, хотя ждать уже недолго. Ладно, согласился Олег, глянув на тёмные, затянутые тучами небо. Подождем? —